Нелл Уайтсмитт, «Новое время для жизни». Извини, но хорошего бармена из меня так и не вышло. Ты сделала все, что могла, малышка. Это я, это я все испортил. Если бы ты видела, какая сейчас в пустошах красота. Воздух чистый, только что не звенит. Горизонт видно отлично. Точно его кисточкой провели между небом и землей. Облака над ним серые, просеяли тонкими линиями. Это идет дождь. Это дождь. Настоящий дождь, девочка моя. Любимая. Моя малышка… Я хотел стать хорошим барменом ради тебя, но меня нельзя переделать. Уж какой получился, такой и есть. И теперь уже точно не изменюсь… В нашей с тобой истории Осталось много недосказанного. Мне казалось иногда, что мы специально друг другу не открываемся, не рассказываем о себе, лишнего не говорим. Жизнь моя после того, как мы сбежали из банды, изменилась. Все годы, которые я прожил, до этого стали прошлым. С тобой каждый день превратился в настоящее. Пока мы держали бар, я... Опускался рано, еще даже не светало. Брался за работу над залом. Ближе к полудню мы открывались, и хозяйка выгоняла меня оттуда. Обычно я шел наверх спать или готовить инструменты для завтрашней части работы. Если же уснуть мне не удавалось, то сидел за стойкой мрачно. Угал посетителей своим видом. Но еще бы мне их не пугать, ведь для меня они были здесь лишними. Мешались. Во всем заведении я видел только один интерьер незаточен я для работы с механоидами родная не справился даже ради тебя сейчас я понимаю хотя тогда не догонял это был такой мой крик я кричал о том что из себя представляю И теперь когда его услышали мы больше никогда не увидимся с тобой ты прилетала каждый раз под вечер мы ну, черный воры помнишь я никогда не спрашивал чем ты занималась в течение дня мне не было важно я просто сидел с тобой наверху гладил твои черные механические перья когда когда ты ловила свою луну и оборачивалась женщиной я не отпускал тебя никуда из своих рук Я знаю, ты что-то искала Искала и прятала от меня А я не задавал тебе вопросов Не спрашивал как ты смогла купить эту новую жизнь Кем ты работала на самом деле И что ты знала про свой дар Все, все это касалось нашего будущего, малышка Я знал, что оно наступит Поэтому просто обнимал тебя и держал крепко-крепко Настоящее кончилось, и теперь мы оба в будущем, оба. А сейчас я смотрю на дождь над пустышами трогаю пальцами ветер вовне вне поезда. Как тебе передать, какая здесь красота, какой простор? Не могу я сказать тебе этого, но, но ты знаешь, даже если ещё не была здесь, ты знаешь, и ты свободна. Ты же должна понимать, моей главной целью в жизни С того момента, как я впервые увидел тебя, стала твоя свобода Я всегда помнил о том, как впервые тебя увидел Ребята притащили тебя, вернувшись из рейда на пассажирский поезд И гоняли по клетке хохоча Очень им было весело А ты металась из угла в угол, чтобы не доставали заостренные прутья, которыми в тебя тыкали Раскрывала угрожающие крылья Но я знал... Они тебя не испугают, потому что, будь иначе, не повернулась бы ты в мою сторону, не посмотрела бы так. И я не понял бы, что мы с тобой части одной машины, что подошли, что щёлкнули, что прошлого больше нет. За ночь до того, как бойцы тебя притащили, я видел кое-что, видел своими глазами. До позднего вечера тогда я сидел на границе города и смотрел на пустошь, было темно. Земля сливалась с небом, и там, в средних широтах, небо почти не видно за каменной крошкой, и не бывает настоящих дождей, только песчаные бури. И красная вода с неба не дождь, а жидкий песок. Не различить той линией горизонта, который я любуюсь сейчас». Я направился обратно, уже в районе полуночи, медленно брел к себе. В те дни я пил. Все чаще и больше. Поэтому с моими больными коленями, которые всегда с рождения у меня были дрянь-дрянью, я и вовсе ковылял. И вот когда я проходил мимо станции, то понял, что это происходит. Просто понял, и он пришел величественный, прекрасный, огромный поезд, словно сотканный из металла и пара. Нереальный поезд, невозможный. Такой красивый, какого второго на свете нет. Он стоял там у станции, полупрозрачный. Двери открылись, и на платформу хлынули призраки, его пассажиров. Дамы в бархатных красивых платьях, в манто с удивительными шляпками. Все как одна. С ними господа в камзолах и детский смех. Призраки. Призраки невесомые парили над разбитым мощением станции, занятые своими делами, и на мгновение я оказался среди них, стал частью их увлекательной неизбыточной реальности. А потом подул ветер от пустоши, и все исчезло. Пропало, как и не было. А я остался стоять, где был, надеюсь что если я не шевельнусь и не переведу дыхание, то все вернется. Однажды ты сказала мне, что этот поезд появляется в тех местах, куда направляешься ты, что он всегда следует перед тобой. В тот момент мой рот был полон слов, которыми я хотел поделиться с тобой, но я промолчал ради нашего настоящего. Но в тот раз я видел поезд уже не впервые. Однажды он пронесся ему меня. Нет, не призрак, гигант из металла и стекла. Великолепный локомотив, украшенный латунью, словно кружевом вагоны. Ты не знала, что он реален, а я знал. Увидел я его давно, еще в детстве, ноги у меня тогда вообще почти не работали, и я сидел у путей близ той самой станции. Помогал по мелочи в том, что можно сделать руками. За вечер до этого к нам приехал старик-странник из тех, кто напрашивается на тот этот поезд, просто колесят, колесят бесприютно. Он был знаком с мастером нашего работного дома и вечером рассказывал разные байки. Говорил он про города, которые остались еще с прошлого мира, покинутые жителями, спящие где-то в пустошах, где-то далеко. Они прекрасные, созданные руками таких мастеров, как сейчас уже нет, ждут, когда их найдут и разбудят. Он говорил поездах которые не смогли попасть в храм но пережили траформирование которые не сдались где-то на путях оставшихся от старого мира на рельсах переживших извержний и землетрясения они все еще движутся на энергии волшебных самоцветных камней которые почти не истощи вот в тот момент под слова этого старика я понял, кем я хочу стать. Я захотел стать мастером сердца одного из таких поездов. И вот он громыхал прямо перед моим носом. пока я глядел, как несется мимо меня этот поезд из старого мира, все у меня внутри переворачивалось. Я осмотрел на его железные пока а видел его самоцветное сердце. Непобедимое, несгибаемое сердце, с которым я хотел бы работать всю жизнь. Я старался стать инженером по энергетическим системам изо всех сил, я подал документы, даже набрал на экзаменах минимальный проходной балл, но из-за здоровья меня не взяли на обучение. Второй раз я сделал умнее, просил себе мало, не эту профессию, но смежную с ней, меня худо-бедно взяли с тем условием, что после обучения я вернусь в родной город Так я и сделал. Шахтерский наш городок тогда уже быстро херел, и я правильно смекнул, что если что-то случится с мастером, меня пустят работать к сердцу города. Увы, это был правильный расчет. Старик умер от печеночной слабости лет через десять, как я вернулся. К этому времени он много мне передал от себя, я с тех пор работал с сердцем сам. Настройка камней, их взаимодействие с двигателями, установка и настройка межей? Мало теории, в практике много. Мне постоянно приходилось решать проблемы. Изношенные системы, уставшие камни. Но это все было ничего, пока не закрыли шахты. Хм, ублюдки из руководства решили сэкономить время и деньги на усыплении города то, как будут страдать оставленные без нормальной циркуляции ликры дома. Их не интересовало, я ругался с ними, уговаривал, ночевал под дверью, лишь бы дали мне сказать еще раз, но им было плевать, что город еще живой. Плевать. Тогда я взял камни из сердца города и просто ушел за межим. В никуда. У меня не было ни карты, ни идей, но так счастлив, как в тот день, я, наверное, никогда еще не был. Ноги болели, колени отказывали, я быстро продрог и выдохся, но шел. Видел дымку рассвета, рыжую поземку, блестящую в алых солнечных лучах. Знаешь, милая, когда сотворялся этот мир, он весь был таким тихим и беспрекословно прекрасным. Когда началась буря, я потерял направление, силы, Замерз чуть не до смерти. Несущийся с огромной скоростью песок изрезал кожу и механику. На третьи сутки меня нашли. Не сотрудники города, тем, как я понял, камни даже проще было списать, а бегуны из той банды, которая позже поймала тебя, они отследили камни по энергетическому следу и пришли за ними. Меня собирались убить. Но вместо сопротивления я предложил им идею занять город после того, как уйдут шахтеры. Тамошний главный посмотрел на мои руки, он все решал по виду рук и поверил. Так я спас город. Работа моя с тех пор мало изменилась. В свободное время я украшал для бойцов их паровые ботинки. Эти огромные механические ноги, которые они использовали, чтобы передвигаться по пустошам достаточно далеко. После нескольких модернизаций ботинки даже позволяли бежать наравне с поездом. За это меня ценили. Это они разрезали мне ноги и вставили лезвие возле колен. Будто те мало болели. Чтобы я точно никуда не смог уйти от города. Такой был у них разговор с ценными механиками. Сколько крови было у них на руках, я об этом не думал. А думал только о том, как бы прожить еще один день. Они приносили из рейдов разное. Для черного рынка в основном редкую родную механику, которую продавали на протезы, лекарства с санитарных поездов, разное барахло, я не смотрел. Стал со временем больше пить, больше проводить время у самих межей, не знаю зачем, я любил межи и всю связанную с ними науку. это Невидимые границы щиты города, которые спасают его от агрессии климата и пропускают сквозь себя только тех, чей личный код введен в опознавательную систему. Я знал все о межах. Поэтому мы с тобой и убежали в ту ночь. Тебе так просто было уговорить меня на побег. Я, я был так рад, наконец, бежать оттуда. так жадно смотрел, как бегуны кричат от того, что ты поделилась с ними своими кошмарами призраками из своей головы. Я не думал, что поезд нас вывезет, но он влюбился в тебя сразу же. Он, как и я, сразу влюбился в тебя. И я верил, и не верил, что перед глазами наконец расстилаются пустоши, что судьба дарит нам весь этот бесконечный простор. У тебя есть Великая генетическая связь с поездами, она не подведет тебя, малышка, никогда не подведет, ты ей… верь. Теперь я знаю, теперь я знаю, что банду вырезали через два дня, как мы покинули город, всех, никого не осталось. Это расширяли зону контроля северной линии, те, кто пришли за мной, думали, что это ты их навела, что ты, оперативник северных линий, может, может это и так. Если это правда, ты молодец. Не сдавайся. Бегуны никогда не оставляют неотомщенными своих. Одну банду вырезали, сколько еще осталось. Мы знали это, поэтому бежали. Бежали далеко. Я открывал нам межи, как шкатулки с драгоценностями. Мы далеко забрались, все глубже уходя на север. Там, где мы остановились, в израстцах. Небо чище. Ты... Помнишь, как мы смотрели на это небо? Голубое, как сапфир, как твои глаза в хорошие дни, когда ты оборачивалась женщиной, когда я тебя обнимал. Как? Как ты купила мне эту новую жизнь? Как ты говорилась об этом помещении для бара? Прямо у самой железной дороги, как я хотел, чтобы смотреть за поездами решили тогда, соберем информацию о спящих городах прошлого мира и двинемся с тобой их искать и обязательно найдем. Вот в этом я не подвел тебя. Тогда информации не было, ты просто пропадала целыми днями где-то, а я работал в зале над интерьером, злясь на хозяйку, какой бы умницей она ни была. А потом ты возвращалась, и мы не говорили ни о чем, никаких мнений и никаких догадок, никаких надежд и никакого прошлого. Только черные механические перья И тишина И те ночи полной луны Когда ты меняла ипостась И я не отпускал тебя Я... Я любил тебя, малышка каратели от бегунов пришли однажды, просто пришли. Нас искали, но следов не обнаруживали, они уже решили, что нас нет в израстцах, но перед тем как уехать решили пропустить по рюмке. Внешне я изменился за эти годы, сидел я за стойкой боком, коленей не видать, как и лица, посетителями занималась хозяйка. Но это всё толку. Когда они вошли, им всё стало ясно. Мой почерк везде, весь бар словно возвращение в мой родной город. То, что я делал на ботинках для бойцов, то, что я делал на заказ другие банды, то, что я делал всю свою жизнь одни и те же элементы и рефреном через всю жизнь. Поезд-призрак, спящие города, самоцветные сердца под сапфировыми небесами пустоши Они оторопели от того, что поняли, на что наткнулись случайно. Я встал, ковыляя, еле-еле со страху, но пройти в черный ход успел. Закрыл за собой дверь на ключ и двинулся, не разбирая дороги. Я, Я так хотел жить. И тут мир над моей головой словно порвался. В глазах потемнело, начало давить, а потом прошло без следа, и так кто-то порвал межи города. Ничтожил энергетический барьер и так, словно снёс на скорости хлипкий забор. А я ковылял, что было сил вперёд к путям, я знал, что мой поезд за мной уже едет. И он спешил, он великий, почти вечный, мчался ко мне и был уже так близко. Но бойцы оббежали за это время здание по кругу и тоже догоняли. А я хотел жить. И почему-то подумал, что они будут стрелять. Хотел пересечь пути, прикрыться поездом. И в этом была моя ошибка. Поэтому я не успел. Так сковало мне страхом ноги, что я почти вовсе встал у самых рельс. И один из бойцов решил то ли толкнуть меня, то ли заколоть, не знаю. Но догнал и схватил за куртку. И я утащил нас обоих под колеса. а боли я помню немного. Знаю, что она была, что жуткая, дикая, но все теряется, словно в тумане. Какое-то время под поездом я был еще жив. Но умер еще до того, как понял, что случилось. Есть линия горизонта перед глазами И облака, просевшие вниз дождём. Хрусталь чистого воздуха Бесценная Тишина Этот поезд, который является Многим призраком Не просто живое существо Это Медиум, который притягивает к себе Души умерших И теперь он собрал Всех, кого хотел Я был последним его ожиданием И мы едем Мы едем в спящий город. Там еще много живых. Это потомки тех, кто не оставил его в последние дни прошлого мира, кто не бежал в эвакуацию, им нужна помощь. Поезд обещал этому городу не бросить его. И вот теперь мы едем. Инженеры, врачи, учителя. Всего несколько сотен призраков, которые будут существовать, пока я смогу поддерживать самоцветное сердце поезда. Существовать И учить живых Малышка Пожалуйста, найди нас Прочитай То, что я сейчас тебе пишу Здесь какая-то часть тебя Какая-то часть Самой твоей Души Та, что связывает тебя и все это волшебство. Найди этот город. Я открою межи для тебя. Я буду ждать. Даже если время твоей жизни истечет, я буду ждать. Потому что даже когда все кончено, если мы еще не все сказали, и не все дороги еще прошли, то нам, по нашей мечте, будет дано найти иное. Новое время для жизни.